Брать с собой какой-нибудь запас считалось грубым нарушением обыча. Мужчина, отправляющийся на поиски добычи, не должен брать с собой ни кусочка еды. Снаряжая мужа на морскую охоту, Валь не говорила ни единого слова. Все утро проходило в полном молчании. А потом она долго стояла у иранги, и ее темная одежда сливалась с моржовыми шкурами. когда год не оглядывался, но чувствовал, что она там и будет смотреть вслед, пока он не скрыется, не исчезнет в зарослях. Галяна не стояла у Иранги. Когда год несколько раз оглядывался и с каким-то непонятным чувством странного разочарования не обнаруживал у Иранги человеческой фигуры. Ну, да ведь она же не Валь, не жена ему. только Вааль была ему настоящей женой. Когот остановился и ещё раз оглянулся назад. В свете медленно нарождающегося зимнего дня просматривался только тёмный берег, ни мот, ни постройки, возведённые рядом, ни иранги уже не были видны. В сером сумраке всё слилось, и берег угадывался только по сгустившейся в темноте Однако во льдах заметно посветлело. Глаза уже различали бледно проступающие в воздухе торосы, небольшие рыбаки. Коготу надо было дойти до кромки припая, неподвижно примёрзшей к материковому берегу полосы льда. Полоса эта не имеет постоянного размера, кое-где она уже, ближе подходит к скалистому берегу, а где-то уходит дальше в море. Это зависит от характера береговой линии и от морских течений. Сдешних условий когот ещё хорошо не знал, поэтому он старался всё примечать, запоминать. Чем дальше когот удалялся от берега, тем всё больше душа его наполнялась знакомым, но давно и мне испытывавшимся подъёмом, чувством отрешённости от обыденной жизни, словно он чудом поднялся в неслышимый полёт над землёй. Утренние думы о Вааль вернули его в инакуль, к навсегда ушедшим дням. Интересно, куда девается прошлое? Как это случается, что напрачь исчезает наполненный светом шумом, разговорами, радостью, печалью, смехом, слезами, птичьими голосами и звериным рычанием прекрасный день? Ведь не может прошлое уничтожиться бесследно, как улетающие из иран дисиние полоска дыма. Раз оно возвращается в мыслях, и его можно усилием воли воскресить в воображении или даже увидеть во сне, значит оно где-то совсем рядом, близко, но где? где это вместилище прошлого? в каких закоулках вселенной и в какой связи с обыденной реальностью это прошлое находится? и дано ли кому-нибудь заглянуть в тот мир хотя бы краешком глаза? И в общении с могущественным амосом и его сподвижниками, когда он понял, что шаманы не были связаны с внешними силами напрямую, общение было косвенным, по тем или иным знакам, часто незамечаемым обыкновенными людьми. Чтобы понимать и истолковывать магический язык внешних сил, надо было обладать особой наблюдательностью. способностью связывать в своём воображении, казалось бы, несущественные намёки и по ним выстраивать картину жизни